По большому счёту, оно нам на хрен не надо. Легче тебе станет, если будешь знать, что это берженцы племени Мапендузи, пустившиеся в паломничество во исполнение заветов Блямбовизма, воплощённого в учении святого Чупахи. Это я, если ты понял, на ходу выдумываю. Ты ещё столько всякого насмотришься, что гляделки устанут. Слушай лучше приятную новость. Нас вот-вот сменят группой из соседнего сектора, уже на подходим. Кирьянов облегчённо выругался, вмиг позабыв о колыхавшемся совсем близко океане коричневых метелей. Так-та. Да. Оскабился Шипко, похлопав его по плечу. Совсем другое выражение морды лица. Ага. Кирянов проследил за его взглядом. С противоположной стороны медленно приближалась тачка уже знакомой системы, овальная платформа с сиденьями, накрытая прозрачным колпаком, вызывавшая не больше эмоций, чем мусороуборочная машина на земле. Пошли, сказал Шипко. Интересно, кого нам на смену кинули. Из образовавшегося в прозрачном колпаке приёма верницы тянулись фигуры в пскофандрах. Парочкой человекоподобных, нечто вроде гигантского богомола с фасеточными сиреневыми глазищами, жвалами и толстыми усиками, махнатая фезиономия с тремя горящими сквозь завитки курчавой шерсти зелёными глазами, парочка жабообразных, и каждый знает своё место в шеренге. Сразу ясно, группа слаженная, видавшая виды. Обогнав своих К ним приблизился гуманоид с уверенными повадками командира. Кирьянов с вялым, едва тлевшим любопытством уставился на него, гадая, где могут обитать подобные чернокожие великаны. И тут до него дошло, что это определённо не инопланетник, а самый натуральный негр. Судя по сложению, завербованный где-нибудь в боксёрском клубе. Чёрный великан Лиха отмахнул ладонью от виска. Флаг-майор Гамильтон, имея указание вас сменить, он присмотрелся к обоим, блеснул белоснежной улыбкой. Парни, вы часом не с земли? Что-то рожи ваши у меня с солнечной системой. ассоциируется. Я сам из Кентуки, если кому интересно. Солнечная система, Земля, Россия, сухмылочка ответил вшибко. Ну, я ж чуял. Не первый год по галактике шлёпаем. Чутье оно себя оправдывает. Но он повернулся к своему воинству и взревел: "Шарренгой стройся в положении вольно!" Как оно тут прапорщик Бодяга сказал шепко лениво третьи сутки воду в ступе толчём начальство поблизости есть слава богу ни единого ну и отлично громыхнул чернокожий флагмайор извлекая из набедренного кармана большую плоскую фляжку махнём по глоточку за галактическое братство Шибко церемонно сказал, «С точки зрения постоянной, планка и учетом гравитационных возмущений в секторе, самое уместное в данный момент — предложение». «А я что говорю? Поехали!»